«Чемодан». «Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Александр Блок. Предисловие. В «Вавирия эта сука мне и говорит. Каждому отъезжающему полагается три чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства». Возражать не имело смысла, но я, конечно, возразил. Всего три чемодана, как же быть с вещами? Например... Например, с моей коллекции гоночных автомобилей. — Продайте, — не вникая, — откликнулась чиновница. Затем добавила слегка нахмурив брови. — Если вы чем-то недовольны, пишите заявление. — Я доволен, — говорю. После тюрьмы я был всем доволен. — Вот-ка, ведите себя поскромнее. Через неделю я уже складывал вещи. И, как выяснилось, мне хватило одного единственного чемодана. Я чуть не зарыдал от жалости к себе. Ведь мне 36 лет. Восемнадцать из них я работаю. Что-то зарабатываю, покупаю, владею, как мне представлялось, некоторой собственностью, и в результате один чемодан. Причем довольно скромного размера. Выходит, я нищий. Как же это получилось? Книги. Но в основном у меня были запрещенные книги, которые не пропускает таможни. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом. Рукописи. Я давно отправил их на запад тайными путями. Мебель, письменный стол я отвез в комиссионный магазин. стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками. Остальное я выбросил. Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал, пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведена младшая группа Сережа Довлатов. Рядом кто-то дружелюбно нацарапал. Говночист. Ткань в нескольких местах порвалась. Изнутри крышка была заклеена фотографиями. Роки Марчану, Армстронг, Иосиф Бродский, Лалабриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лалабриджиду ногтями. В результате только поцарапал. А Бродского не тронул. Всего лишь спросил, кто это. Я ответил, что дальний родственник. 16 мая я оказался в Италии.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 Это было все, что я нажил за 36 лет, за всю мою жизнь на родине. Я подумал, неужели это все? И ответил, да, это все. И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья. И теперь вырвались наружу воспоминания, которые следовало бы назвать от Маркса к Бродскому. Или, допустим, что я нажил. Или, скажем просто, чемодан. Но, как всегда, предисловие затянулось.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 Мне необходимо было выкупить зимнее пальто из ломбарда, и я повстречал Фреда Колесникова. Фред курил, облокотясь на латунной поручень Елисеевского магазина. Я знал, что он фарцовщик, когда-то нас познакомила Ася. Это был высокий парень, лет двадцати трех, с нездоровым оттенком кожи. Разговаривая, он нервно приглаживал волосы. Я, не раздумывая, подошел, нельзя ли попросить у вас до завтра шесть рублей. Занимая деньги, я всегда сохранял немного развязанный тон, чтобы людям проще было мне отказать.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 Когда-то я работал экспедитором, жил на 90 рублей в месяц. Тут он неожиданно приподнялся и воскликнул. Это уродливый цирковой номер. Прима не лучше. А что делать? Способности у меня нет. Уродоваться за 90 рублей я не согласен. Но хорошо, съем я в жизни две тысячи котлет. Изношу 25 пять темно-серых костюмов. Перелистаю семьсот номеров журнала «Огонек» и все. И сдохну, не поцарапав земной коры. Уж лучше жить минуту, но по-человечески.